Глава двадцать Не губи. Захлопнув дверь, я какое-то мгновение смотрела ошалелыми глазами в пустоту. Не жизнь, одна встряска и стресс. Но после того, как в дверь ударило что-то тяжелое, я быстро пришла в себя. Ближе всего ко мне находился громоздкий деревянный комод. Вот его я и начала двигать, в надежде забаррикадировать дверь. Полностью задвинуть его не получилось, но хоть как-то. Рядом поставила стулья. На широкой кровати лежала бледная и даже не серая, а белая хозяйка дома. «Дышит», — непонятно кому сообщила я, поднеся палец к ее носу. «Попробуем». Прикрыв глаза, попыталась вызвать магию, и вновь ничего. «Да что же она не появляется, когда так нужна?» Разозлившись, я мысленно прикрикнула на себя. «Госпожа!» «Разве можно ради любви так себя изводить? Непонятными заклятиями кидаться?» Грустно посмотрела на волосы, выбившиеся из-под чепчика мельничихи. «Точно! Книга и...» «Что там еще просил найти Бальтазар?» «Закладку с ногтями или волосами?» «Милая, куда ты все это могла спрятать?» За дверью раздался громкий хлопок, топот ног, крики. Я юркнула под кровать и тут же обнаружила все, что требовалось коту. И серую трепицу и черную книгу. Осторожно, чтобы ненароком не развернуть все это хозяйство, я начала выползать, но тут же замерла, так как постучали в дверь. Госпожа Алисия, выходите, откройте, с вами все в порядке! это был голос Бальтазара. Да-да, сейчас вылезу! приглушенно крикнула я, но не успела шевельнуться, как хлипкая дверь распахнулась а состоявший комод с легкостью отъехал вместе со стульями. Я увидела несколько пар туфель и сапог перед своими глазами, а затем ко мне протянулась мускулистая рука и, нагло, не спрашивая, хочу ли я, выдернула меня из-под кровати. «Эй, что вы себе позволяете?» — крикнула я и не заметила, как прижала маленькую книжицу и тряпицу к груди. «Вы с ума сошли! Немедленно отдайте!» Пригласят дилетантов пусть и светлых, а мы потом разбирайся с проблемами. Вы разве не знаете, что темные артефакты, тем более заряженные чужой энергией, нельзя к себе прижимать? Хотите милую жабу себе на шею? Молодой, стройный, но жилистый темный эльф отчитывал меня словно девчонку, а я и ответить не могла, лишь хлопала ресницами, приоткрыв рот. Не кричите на меня, отдав книгу и трепицу, попыталась удержать слезы в глазах. Темный эльф хотел что-то еще сказать, но осекся и замолчал. Господин Ланвилетрен, все готово. В проеме возник полуорг. Жаба связана и ждет вашего участия. Не нужно ничего делать, послышался приглушенный голос Жаба. Давайте лучше пить чай вкусненькие мои. Уважаемая светлая, господин с заговористым именем наконец оторвал от меня пристальный взгляд. Вы уйдете из дома. Или хотите посмотреть, как мы расправимся с неправильным использованием магии?» «Хочу», — с запинкой произнесла я, удивившись, что меня не прогоняют. «Хорошо, идемте за мной. Но встаньте в дальнем углу комнаты под охраной моих магов. Мало ли что может произойти не так. Уж очень большая нечисть». Раскормился от двух-то человек. «Меня зовут ланвели Тренруаер. Я из дома Черная стрела», — представился эльф и глава тайного сыскного департамента. Отдохнуть сегодня хотел». Молодой господин неожиданно замолчал, похоже, поняв, что наговорил лишнего. Бальтазар будто и не воевал, когда только успел привести свою одежду и шерсть в порядок. Даже Монокль оказался цел и на своем месте. «Алисия, с тобой все в порядке?» шепнул он, вставая рядом со мной. «У меня не получилось помочь женщине». Огорченно ответила коту и посмотрела на спиленатого жаба. Возле него стояло трое мужчин. Темные жгуты крепко удерживали нечисть на месте. Попьем чай! Вращая глазами, жаб приглашал держащих его воинов почаевничать. Сейчас и попьем, и изгнание проведем, бодрым голосом пообещал главный эльф. Пальцы главы департамента, окутанные черным дымом, Быстро развернули тряпочку, в которой оказались два локона волос разного цвета: какая-то трава, рыбья чешуйка, палочка и что-то еще. А вот что я не успела рассмотреть, потому что господин Эльф все это отодвинул от себя, начав листать черную книжку. Редкая, очень редкая вещь можно сказать, артефакт. Какие интересные тексты! Он углубился в чтение а я засмотрелась на его изящный профиль и красиво уложенные волосы на голове. Чуть заостренные уши дрогнули, и это вызвало во мне волну умиления, заставив улыбнуться. «Что? Что ты там читаешь?» — жаб остановил свой взгляд на темном магике. «Отдай книжицу мне! Отдай!» — противно завыла земноводная. «Ага, чувствуешь свою погибель? Нашел то, что использовала вдова Мельника». Еще бы день, и никого бы не спасли!» «Правильно!» Темный эльф зловеще улыбнулся и посмотрел на жаба. «Вот тогда бы ты вырвался на свободу, и мы огребли бы по полной. Пока хозяйка жива, он не может покинуть дом». Господин Ланвилетрен на мгновение повернул голову в нашу сторону. «Сейчас будет самое интересное. Ни разу за всю свою жизнь не видел изгнания нечисти такой силы. В больших глазах Бальтазара загорелся исследовательский интерес. Мне показалось, что он перестал дышать, а за компанию и я с ним. Ох, как страшно интересно, справится ли эльф-красавчик с этим чудищем? Заразившись бесстрашием от кота, я стала ждать развязки. «Нет, нет, нет, не произноси эти слова!» — закричал жаб, стоило темному магу начать читать заклинания в обратном порядке. «Не губи!» Неожиданно уменьшившийся земноводный заговорил женским голоском. «Если ты его тронешь», — горько заплакал он, — «то и я умру, пощади!» Жаб на секунду замолчал и заговорил мужским баритоном. «Не трогай волосы!» Мы с котом узнали голос Нила, что все еще стоял в углу безвольным столбиком. «Выкручивается как может», — прошептал Бальтазар, не сводя взгляд с жаба. Он сейчас еще ментально пытается бить по эльфу и держащим его магам. Это очень нелегко противостоять ему. Но они справятся, я уверен. «Светлая, к тебе взываю!» — жаб нашел меня глазами. «Твоя сущность не может не откликнуться на зов! Помоги, милая моя!» Последние слова он произносил смутно знакомым голосом. Я попыталась заткнуть уши и уже развернулась, чтобы выйти. Земноводный и правда нашел мою слабую сторону. Кем бы жаб ни был, он просит помощи. «А не поможешь!» — из последних сил выкрикнул цепляющийся за жизнь жаб. «Все узнают, кто ты такая!» Округлив глаза, я резко развернулась, но в этот момент раздался громкий хлопок, и жаба не стала. «Силён!» Бравый глава тайного сыска начал медленно оседать на пол, а книга упала рядом. Я хотела кинуться на помощь, но маги, что удерживали жаба, тут же бросились на помощь командиру. «Позвать лекарей!» — крикнул один из них. «Проверить, как себя чувствует женщина в спальне!» Неожиданно отмернил и закрутил головой. «Что произошло?» — он схватился за шею. «Вы помогли?» Хозяин постоялого во двора, не мог поверить своему счастью. На его коже не было и следа от лягушки. Мы приложили к этому руку. Бальтазар подталкивал меня к двери. Но основную работу сделали темные маги. Вот им в ноги падайте с благодарностью. А нам пора. Коту все же удалось меня выпроводить из дома. Алисия! «Не стой столбом, нас Луи ждет. Если захочешь, мы навестим мельничиху, но сейчас ей окажут помощь другие лекари, да и твоя магия уснула».